Норма прибыли. Итак, если посмотреть статистику, обнаруживается, что на протяжении большей части 20 века норма прибыли удерживается примерно на одном уровне. Точно так же в Западной Европе и США не наблюдается обнищание политариата. Больше того, уже в конце векторианской эпохи уровень жизни английских рабочих начинает расти тоже наблюдается позднее в Германии, Бельгии и Франции. Однако на теоретическом уровне многочисленные критики Макса, апеллировавшие к этим достаточно очевидным фактам, все равно рассуждения автора «Капитала» опровергнуть не смогли и альтернативной модели не предложили. Эдуард Бенштейн, предложил просто забыть про теорию обнищания, поскольку эмпирические данные не соответствуют теории. В таком же духе много лет спустя выступал американский экономист Гелбрейт. Совсем по-другому рассуждали Роза Люксембург и Ленин. Они каждый по-своему нашли логичный ответ на этот вопрос. Правда, Ленин искал ответ скорее в плане политическом, тогда как Роза Люксембург все-таки смогла дать более лимитнее внятное теоретическое объяснение тому, что происходит. И Ленин, и Роза Люксембург попытались рассмотреть капитализм как глобальную и эволюционирующую, меняющуюся систему. Это подтолкнуло их к важным выводам. Вернемся, впрочем, к Марксу. Говоря о тенденции нормы прибыли к понижению. Автор капитала рассматривает технологический базис капитализма как более или менее статичный. Да, в строй постоянно вводится новое оборудование. Однако в модели Маркса технологические изменения не являются революционными. Он исходит из того, что новое оборудование будет более совершенным, более производительным и более дорогим. Но он не предполагает изменений отраслевой структуры капитализма или таких технологических революций, которые создают принципиально новые отрасли. Другое дело, когда Макс анализирует ситуацию применительно, скажем, к XVI веку, тут он прекрасно понимает, что происходит при возникновении новых отраслей производства. Макс основывается на конкретном историческом материале, который был собран в Англии и Западной Европе. Первая технологическая революция начинается с 15 века и продолжается примерно 100 лет. В конце 18 века разворачивается индустриальная революция. Однако последствия возникновения принципиально новых отраслей МАКСом не анализируются с точки зрения их влияния на прибыль. На практике влияние было огромным. Для того, чтобы поанализировать, как воспроизводится капитализм, Макс моделирует систему как бы в статическом состоянии. По вполне понятным причинам он должен был описать это равновесное состояние, иначе понять ее механизм было бы куда труднее. Приходилось абстрагироваться от различных внешних факторов, которые влияют на частоту эксперимента. В данном случае Макс в полной мере является учеником Гегеля, стремясь проникнуть в самую сущность капитала. Но в реальной жизни чистых сущностей нет, потому вся структура капитала представляет собой приближение к абстракт, от абстрактного к конкретному, постепенную детализацию. Если бы он прожил дольше, то, то тремя томами бы не ограничился. Анализ капитала начинает включать в себя все большее количество факторов. Первый том дает только самые общие представления о том, как устроено капиталистическое предприятие, в чем суть буржуазного способа производства. Затем мы начинаем понимать, как происходит воспроизводство капитала, как происходит его накопление. В конце концов, мы должны прийти к условиям, мировой торговли к отношениям общества, государства и экономической системы. Но тут Макс умирает. А марксисты следующих поколений обычно читали только первый том капитала. Если рассмотреть изменения отраслевой структуры капиталистической экономики, обнаружится, что с появлением качественно новых отраслей норма прибыли резко подскакивает. Это похоже на распахивание целины. Сразу удается снять огромный урожай. Неважно, эффективны ли работают компании, есть ли у них стратегии развития бизнеса. Важно быть первым. Затем урожаи начнут падать. Растет конкуренция, насыщается рынок. Выявляется неэффективность управления компаниями-пионерами. Ногма прибыли начинает падать. Внутри каждой отрасли можно проследить тот самый цикл, который отслежен МАКСом, применительно к системе в целом. Но происходит это не всегда синхронно. В новых отраслях этот цикл может начинаться, что называется, с чистого листа. Периодически возникают новые отрасли, которые дают резкий всплеск, резкое повышение нормы прибыли. В итоге Среднестатистический уровень прибыли в рамках капиталистической экономики, взятый в целом, оказывается выше. Если же посмотреть на каждую отрасль в отдельности, обнаруживается, что внутри ее тенденция новой прибыли к понижению торжествует неуклонно. История компьютерного бизнеса, мобильной связи и интернет-услуг последнего времени дает нам великолепную иллюстрацию этого процесса. Технологические революции периодически взбадривают капитализм. Однако беда в том, что происходят они редко. Между ними расстояние в лучшем случае в 50 лет, а то и больше. Ведь не всякая новая технология является революционной. Не всякая новая технология создает качественно новые отрасли производства и потребления. А что делать, если технологическая революция исчерпала себя? В этот момент тенденция нормы прибыли к понижению сказывается с максимальной силой. Что может сделать капитал, чтобы подобным процессам противодействовать? Макс описал общество чисто капиталистическое, чисто буржуазное. Как историк экономии, он прекрасно понимал, что этот капитализм произошел из феодализма, у него есть предыстория, у него есть этапы формирования. Но эти моменты, подробно анализирующиеся в коммунистическом манифесте, не имеют значения в капитале. Тут тоже забота о чистоте эксперимента. Прошлое постепенно отмирает. Оно должно уступить место капитализму. Отсюда, кстати, и представление о том, что мелкотоварное производство должно будет уйти, не выдержав остановения с крупным капиталом. Колониальный капитализм. В коммунистическом манифесте Макс полагает, что пережитки до буржуазных отношений исчезнут, не выдержав столкновения с капитализмом. Так уже случилось в Западной Европе, преодолевшей феодализм. Колониальная модернизация, осуществляемая завоевателями в Азии и Африке, жестоко, безнравственна, но она будет способствовать прогрессу. Завоевав Индию, полагает Макс, англичане привозят туда капиталистический способ производства, индустриальные технологии, строятся железные дороги, начинается развитие новых производств, связанных с обслуживанием железных дорог, происходит модернизация. Значит, рассуждает Макс, Индия скоро станет похожа на Англию. Все феодальные азиатские варварские структуры, существовавшие в доколониальный период, должны разложиться и исчезнуть. Проблема только во времени. Между тем реальная история Индии не вполне подтверждает первоначальный оптимизм Макса. Он оказывается прав, но только отчасти. Модернизация происходит, но далеко не все меняется. Появляются промышленные рабочие но сохраняется кастовая система. Элита научается говорить на безупречном английском и делать деньги на лондонской бирже, но те же махараджи продолжают извлекать деньги из вполне феодальной эксплуатации крестьянства. Причем доход, полученный таким способом, может инвестироваться в развитие передовых технологий. Оптимизм Макса является в большей мере наследием общего оптимизма эпохи посвящения, характерного для европейского общества 18-19 веков. К концу жизни Макс уже относится к перспективам буржуазной мононизации колоний куда менее оптимистично. Его волнует Россия, демонстрирующая, что закономерности, открытые им на материале Западной Европы, уже не могут быть механически перенесены на другие страны. Он пишет об этом в Вере Засулич. Ленин и Роза Люксембург принадлежат уже к другой эпохи, а опираются уже на новый, более богатый исторический опыт. Ленин вынужден поправить или, как он считает, дополнить Макса. Он обнаруживает, что буржуазия в наиболее развитых странах имеет возможность, клонизируя народы Африки и Азии получать оттуда сверхприбыли за счет сверхэксплуатации туземной рабочей силы. И за счет этой сверхприбыли в свою очередь подкамливать уже западный рабочий класс, создавая в нем рабочую аристократию, приучая рабочую бюрократию. Иными словами, формируя колониальные империи, западная буржуазия отодвигает революцию, откупается от нее. Тезис Ленина очень логичен и подтверждается фактическими данными. В наиболее передовых странах Запада, раньше других, вступивших на путь индустриализации, где существует мощный рабочий класс, этот класс достигает политической зрелости очень рано и обладает мощной структурой политических и организаций, которые являются реальной проблемой для буржуазии. Правящему классу приходится идти на компромиссы, Значит, должны быть где-то найдены дополнительные ресурсы, чтобы повышать жизненный уровень западных рабочих без снижения прибыли западных капиталистов, сохраняя высокий уровень конкурентоспособности. К этому вопросу вплотную подошел уже сам Маркс. Написав про обнищание политариата, он в другом месте пишет про политическую экономию рабочего класса. По мнению автора «Капитала», за счет политической и профсоюзной организации рабочий класс может остановить свое обнищание и наоборот стать богаче, благополучнее, при этом, однако, не меняя логики системы в целом. В отличие от экономиста Макса, Ленин смотрит на проблему больше с точки зрения политической, для него колонизация Прежде всего, военно-административный метод извлечения дополнительных прибылей. Представители передовой цивилизации грабят варваров. Однако такой метод примитивного военно-политического ограбления зависимых стран является в экономическом плане не слишком эффективным. Он действительно имел место в истории, но к нему феномен колониализма не сводится. Макс смотрел на колониализм несколько иначе. Для него функция колониализма состоит в первую очередь не в ограблении колонизируемых, а в том, чтобы заставить их включиться в мировой рынок, подчиниться экономической логике системы. Навязав варварам определенные отношения, экономические и социальные, буржуазия привязывает их к своему миру. Причем новые Капиталистические отношения теперь будут воспроизводиться сами собой, даже без присутствия колониальной армии и полиции. В этом плане характерно замечание Макса, что главным оружием капитала являются дешевые товары, а не каноневские лодки. Но другое дело, что заставить варваров покупать эти товары оказывается не так просто. Часто эти товары варварам просто не нужны. Например, не каждому человеку нужен холодильник. Он может иметь привычку ходить на базар каждый день и есть свежую пищу. И чукчам тоже не очень нужны холодильники. Но при определенных правилах игры можно заставить каждого эскимоса купить холодильник. Для этого надо переселить их в города, разрушить их традиционный образ жизни. Принуждение состоит не только в том, что колонизаторы приходят в чужую землю и поднимают там свой флаг, Они навязывают свои стандарты, нормы. Помните рекламу, где Чукча едет покупать в холодильнике в Нью-Йорк? Фактор военного, административного и политического принуждения играет очень большую роль на первом этапе. Затем вступают в действие другие механизмы. Об этом измышляла уже Роза Люксембург, которая пошла в создании теории колониальной эксплуатации гораздо дальше Ленина.